Глава 13. У меня прямо некое дежавю случилось, когда я увидела этих двоих. В памяти всплыл самый кошмарный день в моей прошлой жизни, когда застала мужа с любовницей. То, что меня резко накрыло злостью, ничего не сказать. Аж в глазах на миг потемнело. Сейчас мы разберемся, кто тут сучка. «Стой на месте, козел! Будь ты проклят!» «Небом, рыбой и людьми!» Выставила я ладони вперед и призвала магию. И он реально остановился на середине моста, когда увидел красный шар в моих руках. У блондинки и вовсе рот раскрылся от изумления. «Ага, не ожидал, козлина, что я уже не та, плакса Октавия?» «Как ты посмела скрыть от меня дар!» Зарал Брюнет, когда первый ступор от увиденного рассеялся. Я же силилась нарастить шар побольше, готовясь к атаке. Проваливай отсюда со своей паршмандовкой, или я за себя не отвечаю. У меня уже кровью глаза наливались. Размотаю этих тварей, как тузик грелку. Пусть только шаг посмеют в мою сторону сделать. Батист насупилась пиглица и обратилась к любовнику. «Не церемонься с ней!» «Ах ты, курица!» Я заняла боевую стойку и немного наклонилась вперед, чтобы точнее прицелиться в блондинистую гадину. «Вернись в карету, Идриль!» рыкнул он на подружку, как бешеный пес. Та сходу хвост поджала и скрылась в темноте, а мы с Батистом одни остались на мосту. Как назло, даже пьяная матросня нигде рядом не ошивалась, будто ветром всех сдуло. Ладно, сама разберусь, недаром же магия проснулась. И все же хотелось бы спросить, где бродит моя крыша, когда она так нужна? Зря ты явился, муженек, нечего тебе здесь делать. Проваливай вслед за своей курицей. Дала я ему шанс мирно закончить конфликт. Ну а что? Плохой мир всегда лучше хорошей войны. Мне лично этот гад ничего пока не сделал, но за честь Октавии буду насмерть стоять. Где это видно, чтобы мужья жен проигрывали? Дичь какая-то». «Окта!» Смягчил он голос и убрал свою синюю магию. Выставил ладони вперед, будто сдается, но я с места не сдвинулась. Ты создала мне много проблем своим побегом. С драконами шутки плохи. Есть законный документ, которому ты обязана подчиниться. Сделал он маленький шажок мне навстречу и улыбнулся. Угловатое лицо сразу преобразилось, и подлые синие глазки чарующе заблестели. Они чем-то сначала мне напомнили драконье. Но потом я сразу поняла, что плескалась в них не естественная глубина, а магия. «Плевать мне на бумажки! Я свободная женщина! И каждый, кто захочет со мной в этом поспорить, получит шаром по заднице!» Я чувствовала, что силы меня медленно покидают, и шар уменьшается. Потихоньку меркнет, а магия утекает обратно внутрь по венам. «Почему так?» Я не на шутку перепугалась, когда батист сделал еще пару шагов вперед, а я не сумела запустить в него сгустком. Красная дымка испарилась, и я прижалась спиной к перилам. Что еще за фокусы такие? Хм! Скинул он острый подбородок и приблизился почти вплотную, заглядывая мне прямо в глаза. Не слушается, да? Значит, совсем недавно дар открылся, и ты не успела его развить. Что удивительно для такой, как ты. Уж не знаю, магия это или просто страх, но меня будто сковало по рукам и ногам. С места я сдвинуться не смогла. Смотрела в глаза мага с прищуром и материла его в мыслях, на чем свет стоял. Если сейчас же поедешь со мной домой, я постараюсь решить вопрос с драконом. Все в нашем мире продается и покупается, поверь!» Заявил он самоуверенно и нахально опустил свои лапы мне на талию. «Ах ты свинья прелая с глазами цвета подлости!» Прошипела сквозь зубы, заменяя отборный русский мат эфемизмами, но замахнуться для оплюхи по наглой морде не сумела, рука словно чугунная стала. Вот тогда и поняла, что этот гад – Точно как-то на меня воздействует. Подсознательно догадалась, что надо рвать зрительный контакт. С усилием, но все же опустила взгляд. С каких пор ты такой дерзкой стала, детка Окти? шептали мне на ухо его ядовитые уста, пробирая отвращением до костей. С тех самых, как ты залез под юбку своей пигалицы. У меня в спине больно стрельнуло когда он навалился своим телом и прижал меня до отказа к перилам. Еще немного и перевалюсь через мост прямо в море. Вот тогда точно искупаюсь. Обида пройдет, Акта, а любовь останется. Я же знаю, что ты сходишь по мне с ума. Возвращайся, будем жить вместе. Идриль не станет возражать, если я попрошу. Создадим самый сильный клан Весперии и наши потомки унаследуют редкий боевой дар. Я от возмущения чуть не задохнулась. Это насколько надо быть отъехавшим, чтобы тройничок мне предлагать? Убери свои грязные лапы и проваливай, а то... Что? Рассмеялся муженек. Что ты сделаешь самому сильному боевому магу Виспери? Услышала я. Оторвала взгляд от дощатого настила и взметнула его вверх. Прямо за спиной моего благоверного возвышался Ринард. «Боже, как я рада была видеть своего постояльца! Словно лучик солнышка рассеял мрак. Так бы и кинулась ему на шею, да расцеловала». «Нужна помощь, Октавия?» Вздернул он бровь, когда Батист обернулся но руки с моей талии не убрал. «Да-да-да, очень нужна помощь! Как же ты вовремя, божечки!» «Иди куда шел, я с женой разговариваю!» Грубо выплюнул маг, и у дракона глаза на лоб полезли. «Понимаю, новости не из приятных, но имеем, что имеем». Я так испугалась, что могу потерять спасателя в его лице, что заверещала не своим голосом. «Никакой он мне не муж! Прогони его!» Вот тогда козлина оторвал от меня руки и полностью повернулся к дракону лицом. Я же отлепилась от перил и перебежала на сторону Рейнарда, прячась у него за спиной. С этого положения как раз хорошо было видно злобный взгляд мужа, который горделиво продемонстрировал свою синюю магию, явно угрожая оппоненту. Ой, как хорошо, что дракошка не испугался. Расправил грудь и сжал кулаки. В сердцах я прямо мечтала о драке. Хотелось бы посмотреть, как Рэй размотает этого свина и размажет по мосту. «Ты слышал? Уходи и не смей к ней приближаться», проговорил мой постоялец довольно спокойным тоном. «А ты кто такой, чтобы указывать мне?» Батисту Лавел, сильнейшему магу Висперии, что делает собственной женой. Фу, вот же петух гамбургский. Маг он, сильнейший, посмотрите на него. Неправда, не жена я ему больше, возразила из-за крепкой спины дракона и шмыгнула обратно, ощущая себя в безопасности. Отчаянно попыталась вновь вызвать магию, но она рассыпалась в ладонях. Проклятье! «Я гость мисс Октавии и ее племянница. Прошу вас, великий маг, оставить девушку в покое», — иронично парировал дракон. «Слушай, гость», — ухмыльнулся муженек, «не вмешивайся, если жизнь дорога». Взмахнул рукой и с легкостью создал магический шар, который завис в воздухе перед лицом дракона. И «Какая еще племянница?» «Моя жена – круглая сирота!» – нахмурился, пытаясь выловить мой взгляд. «Я не собираюсь сейчас в этом разбираться!» Рейнард натурально схватил рукой магический шар и раздавил хваленную синюю магию Батиста. Только искры и посыпались на пол. «Проваливай!» Его голос резко изменился, стал грозным и басистым а по шее мужчины пробежала волна черной чешуи, которая на миг вздебила кожу, меняя ее на шкуру рептилии. Да уж, произвел мой постоялец эффект на батиста. Муж отстранился и попятился назад. «Из какого гнезда древнего рода?» – спросил маг как-то заискивающе. «Держи свою магию в узде, соблюдай приличие» если обладаешь правами на женщину, сначала докажи. Не ответил Рейнард на вопрос и нехило так шуганул брюнета, подавшись вперед. Гад улепетывал так быстро, что я не сумела сдержать победоносный смех. Но улыбка моя вскоре померкла, когда дракон повернулся и посмотрел на меня пронзительно. До да мурашек пробрало ведь в глазах его застыли черные вертикальные зрачки. Я аж заморгала, чтобы прогнать наваждение, но через секунду Рэй вернул себе обратно человеческий облик. Слава богу, а то как-то не по себе. Я бы не стал задавать вопросов, тетушка Акта. Игриво подчеркнул последние слова. Но мое нахождение в данной местности до этого момента являлось тайной. Встреча с магом из Висперии не входила в мои планы. Думаю, я могу поинтересоваться, что это такое было. Уф, а я-то думала, что он мягкий и пушистый. По крайней мере, таким изначально казался, когда помогал мне в работе и мило улыбался. Но сейчас передо мной стоял властный мужчина, на физическом уровне источающий силу. Даже его на первый взгляд расслабленная поза ощущалась угрожающе. И это я еще не видела, как он из человека превращается в огромное чешуйчатое чудовище. Это был мой бывший муж, от которого я сбежала в туманную гавань, потому что он проиграл меня на скачках какому-то дракону. Выдала имеющуюся в памяти информацию и почувствовала себя Никчемной букашкой рядом с Рейнардом. Ну а что делать? Меня конкретно загнали в угол. Вранье этот ящер раскусит на раз. Идем. Хочу послушать этот увлекательный рассказ. Повел меня дракон в сторону входа в таверну.